Глава двадцать п е р в и е н Бетфорд явился минут через десять после того, как за ним послали слугу. Рассел выглядел неплохо для человека, который не спал всю ночь и штудировал исторические труды. «Рад вас видеть в добром здравии, р и н а Томпсон», произнес он, зайдя в комнату. Женщина глянула на него недобро и при этом как-то заторможена. «Издеваетесь про здравие?» Мы сидели с ней на краю дивана, и кому, как не мне, было видно, что состояние Урины очень далекое от того, которое называют нормальным. Иначе как объяснить, что она так и не отцепилась от меня за все прошедшее время? Так и сидела, полуобняв мою руку. То и дело старушка принималась немного раскачиваться, будто баюкала саму себя, словно младенца. И пусть выглядела Томпсон чисто внешне не худшим образом, С головой у нее явно намечались проблемы. «Рина как раз говорила, что ты, братец, бездарный менталист», — вставил шпильку крестов. «У бедняжки болит голова, и я пообещал, что все медицинские расходы ты возьмешь на себя. К слову, лекаря я уже вызвал. Похоже, ты перестарался. Сам смотри». А смотреть и в самом деле было на что. Может, со стороны это и выглядело забавно. Но Томпсон теперь положила мне голову на плечо, и оттого, чтобы не сбежать от нее подальше, меня удерживал только острый взгляд Кристофа, который будто говорил мысленно, «Только дернись, и я тебя к этому дивану гвоздями прибью». «Кристоф, ты такой заботливый!» — саркастично, вежливо ответил Рассел, с удивлением смерив взглядом меня и Томпсон. Та придвинулась еще теснее, а я начинала ощущать себя все более неуютно. Рассел прищурился. «Рина Томпсон, у вас все в порядке? С каких это пор между вами двумя такие теплые отношения?» Себе я задавала тот же вопрос. «Как ни крути, но с Томпсон мы не дружили, и хоть достигли состояния относительного нейтралитета и тактической взаимопомощи, когда это было выгодно обеим сторонам, но вот о таких объятиях речь никогда точно не шла». з а м е т и л сходу это и Бетфорд. «Да что там говорить? Даже не знающий нюансов крестов, и тот видел странности». «Она уже десять минут как сидит, вцепившись в ванну», — произнес он. «Я вообще-то здесь», — в привычной ей манере отозвалась старушка. «Не надо обо мне в третьем лице. Я все прекрасно слышу». «А что, собственно, не так?» «Анна хорошая Рье. Никто из вас, о Столопов, даже не подумал, что мне может понадобиться одежда. А она...» Голос ее вновь потеплел. Похоже, Бэтфорд и впрямь спек б а б у ш к и мозги, и та теперь воспылала теплыми чувствами к одной попаданке. «Возможно, всему виной стресс», — робко предположила я. Но Бетфорд и Рэкшер, не сговариваясь, одновременно, едва уловимо покачали головами. Им, менталистам, похоже, было виднее. Рина Томпсон позвал старушку Крестов. Та подняла на него рассеянный взгляд. «А вы знаете, я, кажется, передумал. Как только придет доктор, вы можете уходить на поиски своего дома». Я вытаращилась на него. Он с ума сошел? Отпускать ее в таком состоянии. Но р и н а явно передумала уходить. «Зачем?» — медленно произнесла она. «Я тут все хорошенько взвесила и решила, что вы правы, Риен Рекшер. От дома ничего не осталось, и там наверняка небезопасно. Я лучше побуду здесь, с Анной». Бетфорд и Рекшер вновь переглянулись. «Впервые такое вижу», — произнес Рассел. «Но теоретически такое возможно», — отозвался к р е с т о в н а м рассказывали о подобном на лекциях. Правда, почему к Анне, а не к тебе? Ты жил в ее доме дольше?» «Понятия не имею». б э т ф о р д подошел ближе и присел на к о р т о ч к и перед Томпсон. Заглянул то й в глаза. «Но, быть может, это даже к лучшему?» Рядом с Анной Рина Томпсон явно ощущает себя лучше. «О чем это вы?» — спросила я одновременно с Риной. «Искусственная привязка», — отозвался Крестов. «Подобное случалось несколько раз за историю дома Греф. Мы изучали эти случаи в Академии. Они подробно задокументированы в архивах. Несколько представителей потеряли свои дома». но перенесли потерю весьма легко для психики, потому что произошел перенос связи на другой объект, долго проживавший в здании, так сказать, пропитавшийся его духом. «Что за чушь?» — нахмурилась я. «Я всего пару недель в вашем мире». «Согласна, чушь», — подтвердила Томпсон. «Чтобы я, первая л и н и и из дома Греф, променяла свой дом на какую-то девчонку? Ну, ерунда же!» Она говорила, и в противовес своим словам вцеплялась мне в руку все сильнее. р и н а предостерегающий, перебил ее риен и положил свою ладонь на ее. «Вы делаете Анне больно!» Опустив взгляд, старушка с удивлением даже для себя заметила, что цепляется в мою кожу до белых следов, и только после этого, ойкнув, ослабила хватку. «И что значит эта привязка?» Задала я резонный вопрос, ощущая, как уже мой взгляд становится испуганным. «Мы что, так и будем ходить за ручку?» «Думаю, до этого не дойдет», — отозвался Крестов. «В описанных случаях привязки чаще всего случались на домашних животных и лишь единожды на человека. Но все проходило, когда дом восстанавливали. Так что нужно лишь начать стройку». «Так начинайте!» Я даже с места вскочила. Томпсон за моей прытью не поспела и руку выпустила. Я же подлетела к к р е с т о ф у глядя ему в глаза, как можно тише зашептала, зная, что Рассел и так своим кошачьим слухом все услышит. А вот р и н у пугать не хотелось. «Меня хотят убить. Если Томпсон будет бегать за мной, как собачка, то пострадает еще больше. Может, хватит с нее утерянного дома? За сколько ваши строители могут восстановить здание?» У вас же наверняка есть профессионалы, которые возводят стены магии за двое суток. Я тараторила так быстро, что у блондина даже глаз задергался. «Полегче, Рие Батори!» — осадил он, и на холеном блондинистом лице вдруг начало расплываться довольнейшее выражение. «Все стоит денег, и хоть мой братец так лихо вчера попытался повесить на меня долг, Однако госпожа Томпсон сегодня сама заметила, что это никакое не покушение. Домик исчез сам по себе, а значит, и виноватых нет. Так что королевская казна не сможет выделить ни Лиина на отстройку. И знаете что, Рия? Это ведь отличная возможность посадить вас под присмотр. Вы не будете никуда лезть и мешаться, чтобы не подвергать опасности Рину Томпсон. Лучше не придумать. И вообще, может, дом и не разрушен вовсе, а стоит себе где-нибудь в далеком поле? Интересно, как? Он туда сам дошел на отросших ножках?» — иронично поинтересовался Рассел. «Может, и на ножках. Вдруг у нас объявился новый дом. Скажем, телепортаторов. Динозавры же появились. Мало ли, какую хтонь могло еще принести». Я аж задохнулась от вспыхнувшего негодования. Эти двое, Рассел и к р е с т о в были мастерами переворачивать ту или иную ситуацию в свою пользу. Будто жонглировали. Вчера победил Бетфорд, а сегодня к р е с т о в отдал должок. И только я оказалась никак не в выигрыше. Да как вы... От бессилия я замахнулась и треснула кулаком в грудь к р е с т о ф а а тот от такой наглости оторопил и даже отступил на шаг назад. Испугалась и я, вжала голову в плечи, ожидая ответной реакции. Она бы по-любому последовала, если бы не стук в дверь. «Кто?» — рявкнул злой, как т ы с я ч и чертей крестов. Рьен Рекшер с той стороны раздался голос Беллы. «Там у ворот экипаж господина Вильгельма Алмура». Он говорит, что привез наряды для Арье-Баттери и требует, чтобы она вышла. Пусть засунет свое требование себе в за...» Тут н а с е к с я и взглянул на Бетфорда. «Алмур? Какого черта он тут вообще делает? Как узнал, что вы у меня? Ты сказал?» «Я похож на идиота», — парировал Бетфорд. «Алмур и сам в состоянии узнать многое. Он модист, если ты не забыл». Уверен, он наверняка обшивает большинство из твоих соседок, кто вхож во дворец. А они редкостные сплетницы. Сомневаюсь, что весть о том, что в твоем доме гощу я и моя содержанка, еще не в утренних газетах. Хорошо. Пусть раздраженно, но махнул рукой Крестов. Пусть проезжает. Рия Баттери примет его в гостиной, а я послежу. б э т в а р д и тут расхохотался. Похоже, заявление брата его искренне рассмешило. «Ты серьезно думаешь, что после того, как ты едва не препарировал шушу, Алмур подойдет к тебе хоть на милю? Уверен, ноги его в твоем доме не будет. Так пусть катится ко всем руркам. Рье обойдется без платья!» к р е с т о в зыркнул на меня, добавляя. «Если надо, это постираем». Захотелось ударить этого хама еще раз, но не успела. Опять заговорил Бэтфорд. «Да-да, выгони Алмура, и завтра весь дворец будет знать, что что-то точно не так, а затем и город. Обиженный Вильгельм, отправленный в Освояси с нарядами стоимостью с хороший дом. к р е с т о в мы должны выйти и вести себя, как ни в чем не бывало. Анна восхищаться одеждой. Ты? Язвить по поводу ненависти к таким, как Алмур. А я просто постою в сторонке, чтобы вы опять не передрались. И не вздумай трогать его крысу. А я, встряла Рина Томпсон, как мне быть, если Анна уйдет далеко? Отправитесь с нами. Выскажите свое ценное мнение по поводу платьев, поностальгируйте, что раньше было лучше. А сейчас сплошной разврат и садомия. Быстро сориентировался Бетфорд. Погорюете о потерянном доме. Алмур наверняка и об этом знает, раз приехал сюда. Давайте каждый сыграет свою роль, а после займемся важными делами. И да, к р е с т о в если дом Рини не построишь ты, это сделаю я. Анна права, подобная привязка к ней сейчас может быть очень опасной.